Завалив на плечи набитые под завязку вещмешки, солдаты тяжело бежали, описывая круг за кругом вдоль стен кубрика. Тех, кто хоть на мгновение замедлял шаг, Магвайр крыл площадной бранью, бил куда попало стеком, пинал ногами. Купера он так двинул по ниже спины, что бедняга несколько шагов пролетел по воздуху, а потом во весь рост растянулся на полу. Не дав солдату встать на ноги, сержант нанес ему еще несколько сильных ударов. Размазывая по лицу кровь из-за разбитой губы и слезы, Купер кое-как поднялся и, прихрамывая, побежал дальше. Первым сдался Харек. Не пробежав и пяти кругов, он вдруг остановился, уронил мешок на пол, безвольно опустил руки. Подскочивший Магуайр, сильно ударил его по затылку, двинул коленом под зад. Солдат с трудом нагнулся, кое-как поднял мешок, сделал еще пару шагов и грохнулся на пол. Взбешенный сержант схватил его за шиворот, рывком снова поставил на ноги и, придерживая в таком положении, попытался тащить. Воспользовавшись замешательством, другие солдаты стали замедлять бег. Но Магвайр крикнул, чтобы ни одна скотина не смела останавливаться, и они снова помчались вдоль стен. Магвайр всё ещё держал хорька. "Ты, наверное, скотина", орал он ему прямо в лицо. "Ты что же ещё удумал? Падать решил, червяк жирный? Стой смирно, мразь. Я тебе упаду". Вон морду как разукрасил, всю красоту потерял. "Будешь ещё падать, скотина? Никак нет, сер". А ну-ка возьми снова ведро. Есть, сер. Несколько пришедший в себя харёк бросился к своей койке, вытащил ведро и вернулся на место. Быстро на башку. Есть, сер. Теперь возьми мешок на плечо. Есть, сер. МакГвайер внимательно смотрел, как солдат звалил себе на плечи тяжёлый мешок, приготовился, ждал команды. но сержант наблюдал в это время за взводом. Он видел, что большинство солдат уже еле передвигают ноги, спотыкаются на ходу, тяжело дышат. «Пруст, Ада! Стой!» Тот -то из бежавших остановился как вкопанный. Другие налетали на него, ноги чуть не попадали. Еле переводя дыхание, но не отпуская все же мешки, они обалдело уставились на сержанта. «Что-то я гляжу на вас, кисоньки, вы вроде бы заелись тут, что ли, форму совсем потеряли», — криво усмехнулся Эс-Ин. «Пробежали, всего ничего, а уже рассопелись, раскряхтелись, хуже жирной девки из бабьего батальона. А ведь мы с вами еще только начинаем». «Так как же вы, устали или нет?» «Никак нет, сэр», — закричали несколько человек. Другие молча вытирали распаренные, залитые потом лица. «А может быть, надоело?» «Никак нет, сэр!» «Илья больно груб и жесток с вами. Как, красавчики!» «Никак нет, сэр!» «Может, и учиться уже не в моготу!» «Никак нет, сэр!» «Не слышу!» «Никак нет, сэр!» Взревело шестьдесят с лишним глоток. «Тогда запомните, черви дохлые!» Морской пехотинец. Это вам не слюнки ай какое-нибудь, не размазня, или там маменькин сыночек. Это парень что надо. Кремень. Кремень настоящий, ясненько. Так точно, сер. Такая пробежка для него всё равно что разплюнуть. Ему с мешком пробежаться одно удовольствие. Усекли. Так точно, сер. Тогда что же, червивое племя? «Потянем еще или нет?» «Так точно, сэр!» «Опять не слышу!» «Так точно, сэр!» «Уверены?» «Уверены, что потянете?» «Так точно, сэр!» «Абсолютно!» «Так точно, сэр!» «Чего?» «Так точно, сэр!» Взвод ревел уже так, что стекла дрожали. «Ладненько, поглядим!» Магвайр повернулся к Харьку. Ведро полностью закрывало солдату голову и даже шею. Он ничего не видел. Сержант взял его за руку, поставил в строй. Ну, кого тяни лапу, вот так. А теперь положи её этому барану на мешок. Чувствуешь? Вот так и держись. И не забывай про повороты. Внимание стада, приготовились. Бегом, марш. Давай, давай, быстрее. Ещё быстрее, бараны. Полный ход, давай. Солдаты, успевшие слегка передохнуть, ринулись вперёд с удвоенной энергией, но уже на втором повороте произошла беда. Харёк упустил своего поводыря и с грохотом врезался головой в стену. Удар был настолько сильным, что солдат не устоял на ногах и грохнулся на пол. Тяжёлый мешок с глухим стуком упал рядом. Ведро грахоча полетело по чью-то койку. Остальные солдаты даже не замедлили бег. Как стадо взбесившихся мустангов, они мчались по кругу, перепрыгивая через упавшего или оббегая его стороной. Я что, не говорил тебе, что ли, подон наднедоделанный, чтобы ты держался за поводья? говорил Магвар, топал ногами над лежащим на полу солдатом, брызгая от негодование слюной. Говорил или нет? Так точно, сер. Так какого же ты? Да ты хоть что-нибудь можешь толком делать? Дерьмо паршивое. Можешь? Так точно, сэр. Конечно, можешь. И ещё как? Какого же тогда чёрта ты тут протираешь задницу? Какого тебя спрашиваю? Сэр, я тебя дать ждёшь, не приснится ли тебе жирная баба? Так что ли, мразь? Хорёк наконец-то поднялся на ноги, вытянулся как мог перед штаб-сержантом. Так точно, сер, зарал он вдруг, что было мочи. Мимо них в это время пробегало Эйд. Его поразило лицо Логана. В нём уже не было ничего человеческого, что уже ещё выкинет Магвар, подумал он. Где остановится? Неужели он намерен давить этого парня до тех пор, пока тот концы не отдаст или свихнётся напрочь? Решил видно от него избавиться. Но ведь во взводе есть и другие, не многим лучше. Да и среди остальных тоже героев не сыщешь. Просто у Харрика свои слабости, а у них свои. Глянкевич мешка больно врезались в тело, и Уэд набегу попытался подкинуть его немного повыше, повыше к шее. Встряхнул резко пару раз головой, чтобы с лица пот скатился. В свете лампы летявшие капельки пота казались белыми, как молоко. «Беги же!» — крикнул он беззвучно сам себе. «Чего ты? Не смей ни о чем больше думать! Это не твое дело! Ты должен бежать! Бежать!» А Харек тем временем уже снова бежал, с ведром на голове, уцепившись за весь мешок мчавшегося впереди солдата. Он пытался держаться в ногу со всеми, не вываливаться из строя, хотя испотыкался, сбивался с ноги, стукался о стенки, но все же бежал. Адамчик увидел эту пару в противоположном конце казармы, когда пересекал проход, идущий между рядами куек. Так ему и мой надо этому идиоту, подумал он. Не рой другому яму, сам в неё попадёшь. Вот теперь и получил по заслугам, полес лумник с советами. Теперь скачи козлом, как дурак. Ему правда и сейчас ещё не было ясно, чего хотел добиться хорёк, выскочив с этим мусорным ведром. Может, он и вправду думал, что часы там лежат. Только вряд ли. Надо быть круглым идиотом, чтобы спрятать вещь в таком месте, у всех на виду. Скорее всего, просто решил, что найдут чётки, Магвай обрушит весь гнев на двойное дерьмо, сделает его козлом отпущения. Это спасёт взвод от общего наказания. В общем, как не крути, он старался спасти свою шкуру. Разумеется, за чужой счёт. Это же так просто и обычно. Но сетовать тут нечего. Любой солдат во взводе поступил бы точно так же. Ведь своя шкура всегда дороже. А уж для таких ублюдков, как хорёк Куппер, и вся эта прочая мразь из десяти законных процентов отсела это вообще неприложенный закон. Им сам Бог велел. Иначе как же им избежать роковой возможности получить пинком под зад? Только вот за такие соломинки приходится хвататься, чтобы кто-нибудь другой занял их место в этом 10-процентном племени. Зато меня уж, размышлял Адамчик, в этом никак не упрекнёшь. Сколько баллов в свою пользу не набрал, всё только своим горбом, своей головой. Зачёт по истории и по традициям, стрельба и всё прочее. Ни у кого не украл, ни под кого не подкапывался. Сволочь в небу. не был и не буду, это точно. И если всё же в конце концов попаду в выпуск, буду знать, что добился этого честно, своими силами, не за чей-то счёт. Тем временем, несмотря на истошные крики Магвайра и щедро раздаваемые пинки под затыльники, тем бег снова начал спадать. Харёк упал ещё дважды, многие солдаты спотыкались, все еле дышали. В этот момент Кубрик возвратился в Митбери. «Все готово», — доложил он штаб-сержанту. «Чего?» — не понял тот. «Я говорю, все формы уже заполнены. Можно отправлять». «Да», — внимание Магуэра было обращено на солдат, и он даже не вслушивался в то, что говорил помощник. «Эй, вы там!» — крикнул он. «Ну-ка, шевелись! Бегом! А ты вот еще раз уронишь весь мешок, получишь такого под задницу, вовек не забудешь». Говёр скотина паршивая, сейчас же перестань выть и бегом червечина. Чего на трусцов перешли? Все бегом. Мидбер испросил: "Сколько же времени они уже так бегают?" Опять начинаешь. Вместо ответа как бы вскользь бросил Маквар: "Чего начинаю? До да клянчить за это отродье, по блажку им вымаливать. Скажешь не так, вечно лезешь к ним в защитники. А они Ведь кто-то же из этих подонков знает, где часы, знает и молчит. Ну уж я им не спущу, проклять буду, но дознаюсь, да кто украл. Живым не выпущу. Я тебя понимаю, но всё же не вздумай лезть со своими советами. Я имею уже сыт по горло. Опять начнёшь толдычить, что мол часы это личная вещь и что нельзя из-за этого весь звод мордовать. Слухал я уже эту песенку, надоела. И плевать я на неё хотел. Не в часах ведь дело, и не в том, что они мои, дело в заводе. Нельзя допустить, чтобы у нас тут сидел варюга. Всё же к чёрту полетит. Они же завтра как звери друг на друга кидаться начнут. Понятно тебе. А если война, если в бой попадут, что за взвод будет? Труба же всем. Сразу конец. Он на секунду замолчал, как бы переводя дух, потом заговорил снова, тише, как-то спокойнее. Да и среди инструкторов тоже ведь такое случается. Но подумай сам, сможем ли мы служить, работать вместе, если у нас не будет полной веры друг в друга, если начнём подозревать один другого, бояться, как бы кто тебя не подсидел. Нельзя нам, никак нельзя. Тут только так можно, каждый для другого вроде каменной стены. Только так. Поверь мне, знаю, что говорю. Это необычная тирада. Серьёзная задача ломит Бэри, даже как-то выбила его из колеи. Он понимал, что опять проигрывает Макгвайеру, что должен немедленно ответить, перехватить ускользающую инициативу. Но не было ни мыслей, ни слов. Одна пустота и апатия. Он смог лишь спросить: "А ты скаресь ли часы?" Но Макгвайер сделал вид, будто не слышал. Еон вдруг почувствовал ужасный стыд за этот дурацкий, явно никчёмный вопрос, за всё своё слабовольное поведение. В звод всё бегал и бегал, часы не находились. Митберь отошёл в сторонку и уселся на своё излюбленное место, на край стола для чистки оружия. Дикое упорство Магвайра начинало уже не на шутку пугать его. Необходимо было остановить этого человека. Что-то предпринять, пока не поздно. Повторить снова трюк с телефоном сейчас уже, конечно, не удастся. Второй раз штаб-сержант не клюнет. Да и слишком уж прочно связаны они теперь. Крах Магвайра будет и его крахом». Он внимательно смотрел, как мимо спотыкаясь и толкая друг друга, ругаясь сквозь зубы, проклиная свою судьбу, бежали потные, красные, изнемогающие от усталости новобранцы. Их пальцы, стискивающие лямки вещмешков, побелели от напряжения. Головы болтались из стороны в сторону. Дыхание стало хриплым, как у загнанных лошадей. Мидбер понимал, что действовать надо немедленно, пока ещё не поздно, но всё не мог решиться, не знал, с чего начать. Всего лишь несколько минут назад ему казалось, что всё уже решено, он готов действовать, и никакая сила не заставит его переменить это решение. А теперь вдруг его ухватил непонятный страх ответственности, сковал по рукам и ногам, привел в оцепенение волю и разум. Эх, был бы он не на службе, не дежурил бы он в этот день, вот тогда было бы все по-другому. Он просто встал бы и ушел. Все равно ничем не поможешь. Так чего же крутиться? Пусть Магуайр сам выпутывается. А тут вот сиди и наблюдай. Чувствуешь себя во сто крат хуже, казнишься почем зря. а сделать ничего не можешь. Будь это в его власти, он давно бы уже прекратил безобразие. О, будь он старшим и сыном, все было бы по-другому. Теперь же... Ну ладно, стадо паршивое! Неожиданно крикнул, как выдохнул Магуайр. Встать, Семукоек! Положить мешки к ногам! В душе у Митбери шевельнулась неясная надежда. Может быть, его молчаливое присутствие напомнило штаб-сержанту, о том, что было в прошлый раз, и он решил не искушать судьбу вторично. Но Магуайр уже отдавал новую команду. «Взять оружие! Быстро, скоты! Шевелись! Становись! Смирно!» Митбери потихоньку сполз со стола, подошел к старшему сыну. «Может, я их немного погоняю с оружием, а?» Он старался говорить как бы между прочим. «А вы пока отдохнете. Устали поди жутко?» Ничего подобного, оборвал его Магвайр, и, повернувшись к взводу, начал выкрикивать команды одна за другой. Солдаты послушно поднимали и опускали винтовки, перекладывали их с плеча на плечо, брали на изготовку и к ноге. В кубрике только слышалось: "На плечо, к ноге, оружие к осмотру, на крау!" И в ответ разом шлёпали десятки ладоней, стукали об пол приклады, звенел металл. Мидберри, как зачарованный, глядел на Магвайра. Для этого человека, оказывается, его присутствие ничего не значит. Тфу и больше ничего. И попробуй остановить такого, когда он вошёл в раж. Попробуй встать на его пути. Если только по башке треснуть с размаху. Да и то ещё неизвестно, что из этого получится. Он как разошёлся. Всё забыл начисто. Действительно фанатик, одержимый какой-то Сейчас ему было совершенно ясно, что его прошлый небольшой успех, которым он так гордился, на самом деле был чистой случайностью и ровным счетом ничего не значил для Магуайра. И сегодня Митбери был на том же самом месте, откуда начал, если даже не дальше. До чего же он глуп и самонадеян, вообразив, будто хоть чем-то может повлиять на Магуайра. Ничего он не может, ровным счетом ничего». От этих невесёлых мыслей его отвлёк какой-то приглушённый вскрик. Повернув голову, он успел только увидеть падающего головой вперёд солдата, услышал глухой стук тела и звон отлетевшей в сторону винтовки. Подбежав к тому месту, он опустился на колени, попытался перевернуть упавшего лицом вверх. Стоявший поодаль Магвер даже не пошевелился. Неужели уже поздно, промелькнуло в мысли. Только бы не это, не хватало нам еще покойника. И он снова и снова клял себя за трусость и нерешительность, за то, что так и не посмел мешаться в эту чудовищную экзекуцию. «Да плюнь ты на этого симулянта!» — крикнул Магуайр. «Не видишь, что ли, что эта дрянь снова притворяется? Просто я на ходу поддал ему, да попал в приклад, вот он и растянулся!» Лежащий на полу солдат, Слегка застонал. Тело его всё время сводило судорогой. Медбере перевернул его на бок. Глаза у парня были закрыты. Широко раскрытый рот с хрипом ловил воздух. Сержант вдруг вспомнил свой первый день в этом взводе, припомнил, как Купер явился прибирать в сержанской, как его тогда всего трясло от страха, даже запах какой-то неприятный исходил. Конечно, этому парню нечего было и думать о выпуске. Приходилось лишь удивляться, как он продержался до сих пор. Какой только дурак вообще позволил ему подписать контракт? Ведь даже слепому ясно, он абсолютно не годен к службе. Неожиданно Купер, затряся ещё сильнее, у него свело одну ногу, другую, потом обе начали дёргаться вперёд-назад, вперёд-назад, прямо как пара огромных ножниц. И тут хриплый стон перешёл в настоящий вой. Встопы ей жуткий, как у собаки, кончая притворяться подонок, Маквер слегка наклонился над лежащим, но солдат бился и выл всё сильнее. Придержите же ему ноги, крикнул Митбери. Маквер помедлил, но потом наступил ногой на корчившегося от боли солдата, зажал ему ноги своими ногами. Митбери расстегнул ему рубашку, отпустил ремень, потом стянул брюки вместе с трусами. Дыхание у Купера было неровным, хриплым, и схлипывания не ослабевали, руки конкульсивно прижимались к низу живота. С трудом оторвав их, Митбери увидел, что пах у солдата залит кровью, там все набухло и посинело. «Чтоб ты сдох, подонок паршивый!» — прошипел Магуайр. «Пропади пропадом!» Митбери поднял голову, посмотрел в лицо штаб-сержанту, хотел что-то сказать. но промолчал. Ладно, успею ещё подумал он. Сейчас не время, а слуг крикнул: "Филипоны, Уэйт, Нил, ко мне". Три солдата помогли поднять ему Купера, потащили его из кубрика. Магвайер зашёл вперёд, открыл дверь. Надо бы вызвать фельдшера, что ли, проронил Митбер на ходу, но тот ничего не ответил. Купер вдруг рванулся из рук, чуть не упал. Митбер тихонько похлопал его по руке. Тише ты, не брыкайся, и снова повернулся к МакГвайру. Фелшер онада, и поскорее. Теперь Миддлери окончательно понял, что не пользуется абсолютно негативным влиянием на штаб сержанта. Он просто выдумал себе какой-то фальшивый образ этого человека и воображал, будто ему в нём всё ясно и понятно. И только сидя в сержанской после того, как санитары унесли на носилках стонущего Купера. Он понял, до какой степени заблуждался. Маквер сразу же потребовал от него, чтобы он отправился в Кубрик и постарался убедить всех, кто находился рядом с Купером, что с ним ничего не произошло, а всё случившееся является досадным недоразумением. Митбер возражал против этого, считая, что на солдата вообще не следует давить. В ответ Маквер рассмеялся ему прямо в лицо. «А мне, парень, твои эти выходки уже начинают надоедать!» Взял моду разыгрывать ту добренького дядюшку. «Ладно уж, пока делу не мешало. А сейчас, дружок, этак не пойдет. Того и гляди, налетят золотые козырьки. Начнут нос, куда не надо совать. Камня на камне не оставят. А он тут расселся, строит не весь что. Нет уж, уволь, не позволю я тебе этак распускаться». Не хватало ещё, чтобы у нас тут раскопали что-то, да и раззвонили, раззвоняли бы по всему свету. А ежели мы начнём с тобой в разные стороны тянуть, то и вовсе беды не оберёшься. Ты учти, что ищейки эти сразу же за червяков примутся, начнут под нас копать, расспрашивать, вынюхивать и искать, кто послабее, чтобы побыстрее запищал, стал фискалить гад. Солдаты, конечно, перетрусят. Им бы тут самый раз с кем-то посоветоваться, спросить, что делать. А к кому им обратиться, как не к тебе? Ты же всю дорогу разыгрывал из себя защитника против меня. И не тряси головой, знаю, что говорю. Да и ты сам тоже отлично знаешь, что я прав. В общем-то, я в этом особой беды не вижу. Может, даже это и к лучшему, когда такой во взводе есть. Пусть уж лучше к тебе, в случае нужды, сунуться. чем к золотым козырькам побегут фискалий, провались они пропадом. Да только ты особо слюни не распускай, не вздумай еще чего доброго, с ними на равных становиться, ясненько? Послушай так маленько, где-то немного пожалеешь, что ли, посочувствуй, и все. Главное, добейся, чтобы эти скоты не вздумали чего лишнего сболтнуть. Пусть говорят только то, что мы прикажем, и не полслова больше. Недбери не стал с ним спорить, хотя в душе вовсе не собирался проводить эту линию. Он молча стоял у окна, подрезая ногти маленьким ножечком, что висел на колечке с ключами. Я ведь 13 лет убил, чтобы это заработать. Макварс слегка дотронулся рукой до своих нашива. Теперь вовсе не собираюсь из-за какого-то дерьма начинать всё сначала, бегать опять как дурак с пулемётом на плечах. Да и тебя ведь тоже по головке не погладят, коли дело заварится. Это уж точно, помяни мое слово. Эти золотые козырьки стоит им только дерьмо унюхать, по уши в него заберутся, а потом начнут всех направо и налево мазать, чтоб у они побольше было. Не успокоятся, пока пару сержантов не сожрут, кровушки не напьются. Как же иначе этим лейтенантишкам да капитанишкам себе чины зарабатывать? Только так вот и выдвигаются. На чужом горе и беде. Даже не знаю. Неуверенно начал Митбери. Но Магуэр сразу перебил. Как так не знаешь? А в рядовые снова хочешь? Нет, конечно. Вот то-то и оно. Откроется все. Так уж тогда не миновать. В лучшем случае. Выгонят из инструкторов. Дотурнут куда-нибудь в пожарную команду. Тебе это улыбается? Ну, чего тут говорить? Зная у чего, просто хочу напомнить, нам с тобой сейчас никаких там если да может быть, допускать никак нельзя. Действовать надо и немедленно. Делай всё, как говорю, и вот увидишь, всё обойдётся. Только чтобы без всякого там слюнтяйства. Я тебе 100 раз уже говорил и ещё расскажу. В нашем деле середины не бывает. Никаких там половинок. Хочешь жить, действуй до конца. Это запомни, накрепко. И давай-ка, парень, за дело. Мидбери секунду помедлил перед дверью, затем так оглянулся назад, потом решительно толкнул дверь и вошёл в кубрик. Смирно! Солдат отолпившиеся за дверью отскочили кто куда, вытянулись перед вошедшим сержантом. Заложив руки за спину, Мидбери медленно шёл по проходу. Смотрел он с Алица, фигуры, выправку. Глаза его автоматически регистрировали не порядок в обмундировании, заправку куек, размещение снаряжения, блеск на драйных ботинок перед рундуками. Он дошёл до середины кубрика, остановился, подтянутый, наглаженный, спокойный. Его вид подействовал на солдату успокаивающе. "Вольно", крикнул он. Все ещё погружённые в свои думы, Не переставая удивляться, как же всё это произошло. Так вот, ты оказывается какой? Уэн Митберри, сержант Митберри, младший СН 197-го взвода. Вот какой на поверку. Ну да ладно. Какой есть, такой и есть. Други ему уж видно не буду. Вы тот единопарни обратился он к солдатам. Разговоры сейчас всякие ведёте, но насчёт Купера и всё такое прочее. Так вот, с ним уже все в порядке, жив-здоров и вам кланяться просил. Лежит себе в лазарете пока что, да только ничего серьезного с ним нет. Фельдшер сказал, через пару недель выйдет, просто ему надо немного в себя прийти, успокоиться, только и всего, нервишки подкачали. Как бы не так, подумал Уэйд, успокоиться ему видеть или надо, это уж точно, успокоиться. Да ещё кое-какие запасные части получить. Да, вот ещё, добавил Митберри. Мы все тут люди взрослые, так что я хочу с вами кое о чём договориться. У нас ведь задача номер 1 стать настоящими солдатами, бойцами морской пехоты. Вы для этого загорбавались, верно? А чтобы стать морским пехотинцем, надо немало испытать. Да и пережить кое-что приходится тоже. Подё уже убедились? Что тут у нас не так всё легко и просто. Солдатская школа, штука трудная. Не всяк и не всякий барьер с ходу возьмёт. Другой раз и попотеть приходится, а то глядишь, и шишку набьёшь, нос расквасишь. Как же иначе? Трудно воевать, а учиться этому ещё труднее. Вон вас какая рава, чуть не 70 душ. В такой куче чего только не случится. Бывают и происшествия не без этого. Тут ничего не напишешь, а уж заранее и тем более не угадаешь. Вон хоть с этим Купером. Конечно, кому приятно, что так получилось. Да только что тут особенного, обычное дело, не то ещё бывает. Так что шум поднимать не к чему. Я ещё раз говорю, у чего бы у нас с вами не мёд, это верно. А почему? Да потому что и служба наша особая. Скажем, в армии или там на флоте, Оно может быть и полегче. Там это можно, а нам никак нельзя. Мы ведь с вами совсем другой народ, морская пехота. Не чета всяким сухопутчикам или матросам. Им можно и слабинку иметь, где-то гайки отпустить. А нам нельзя, нам это смерть верная. Вы здесь не первые в этом учебном центре. Тысячи уже прошли, многие тысячи. И все они учились так же, как и вы, без всяких послаблений. до седьмого пота, а иногда и до крови. Зато и выходили настоящими бойцами, отборными солдатами, боевой морской пехотой. Гордятся этим. И вы тоже потом не раз добром нас помянете. С гордостью будете вспоминать, как тут трудились. Митбери сделал паузу. Подождал, чтобы солдаты поглубже впитали его слова. Чтобы все, что он сказал, осело в их сознании, закрепилось там. Потом продолжал. А Купера не беспокойтесь, с ним всё в порядке, и нечего зря отряпаться об этом. Тем более, что у нас есть забота поважнее скоро выпуск. Вот к чему готовиться надо. Все силы мобилизовать. А с Купером и без нас разберутся. На войне как бывает. Штурмует, скажем, взвод в высоту. Половина солдат уже полегла, но имеет право ли те, кто остался в строю, бросать своё главное дело и кидаться упавших обхаживать. Да ещё переживать как мол а не там. Ни в коем случае. Нас не и так делать. Страшно, что будет. Все полягут. Ни один не уцелеет, это уж точно. Значит, так поступать негоже. Для раненых есть санитары, они пусть и заботятся. А взвод должен выполнить задачу: взять высоту и точка. Разбить противника и тем самым спасти не только себя, но и раненых. Вперёд на штурм. Только так в бою И вочи у обе тоже расставлена задача, она должна быть выполнена любой ценой, во что бы то ни стало. Хоть нос в крови и лоб в шишках. Нам вон сколько ещё сделать надо, а времени в обрез. Никто ведь из вас, надеюсь, не собирается провалиться, не желает пинком под зад отсюда вылететь, верно? Да никто и не вылетит, будь я проклят, коли не так. Надо только поднажать. Осталось-то всего ничего. меньше чем пара недель. И вы все уже в выпуске настоящие парни, бойцы морской пехоты. Для этого стоит попотеть, верная я говорю. Злотне стройно прокричал своё: "Так точно, сэр", и Мидбери подумал, что можно было бы потребовать и более энергичного ответа. Да, пожалуй, сейчас не стоит. Главную задачу он вроде бы выполнил. Во всяком случае, открытого несогласия никто не выразил. Макгвар был прав. Всё шло так, как ожидалось. Их волновало вовсе не то, что произошло с Купером, а лишь то, как это происшествие может на них отразиться. Этих паршивых червяков сейчас только одно беспокоит: как бы поскорее отсюда выбраться. Выпуск-то ведь уже не за горами. Какой же дурак захочет по своей воле его оттягивать? Учил его Макгвар, направляя для разговора с солдатами Вот ты на это и нажимай, в долби им в башку, что вся их судьба в выпуске. Увидишь, они на это клюнут. Всё будет в порядке. Я такое уже повидал, не впервой. Тогда подумал Митбери. Ему казалось, что дело вовсе не в выпуске. Он не особенно верил Магвайру. И оказывается зря. Сейчас вот воочию убедился, насколько прав был их штаб-сержант. Как здорово он разбирается в людях. Там, в Сержантской, когда он спорил с Магуайром, ему казалось, что Кубрик уже кипит. Солдаты негодуют и готовы немедленно предать своих сержантов, выдать их на съедение золотым козырькам. Даже переступая порог Кубрика, он ожидал увидеть тот чуть ли не бунт. А что оказалось на поверку? Вот то-то же. Прав, тысячу раз прав Магуайр. Он всегда знает, что говорит. Не то, что другие, вечно живущие в мире иллюзии. «А теперь, — крикнул Митбери, — я хотел бы подтолковать еще кое с кем отдельно. Рядовым Уэйту, Адамчику, Логану, Муру, Брешерсу и Тейлору явиться в сержантскую. Остальным заниматься по плану. Вечером проверю оружие, чтоб все блестело, и не болтать. Хватит уже, потрепались, теперь за дело». Шестеро солдат вышли вслед за ним из Кубрика, прошли в сержантскую. стали в шеренгу вдоль стены. Митберс командовал: "Вольно". Шесть фигур стояли неподвижно. Шесть пар глаз уставились куда-то поверх головы сержанта, упёрлись в невидимую точку на противоположной стене. Улуччив момент, Уэд исскоса огляделся, скользнул глазами по лицам остальных. Все они так и дышали уверенностью, и он, чёрт побери, отлично знал, что это была за уверенность. Шесть новобранцев, включая его самого, были готовы любой ценой выбраться с этого проклятого острова. И не просто выбраться, а уехать с высоко поднятой головой, настоящими морскими пехотинцами. Во имя этого они готовы на всё, но только не к тому, чтобы бороться за Купера. Купер для них уже больше не существовал. Он ничего теперь не значил. Уэд задержал взгляд на Аддамчике. Как ни старался рыжий, как ни пытался напустить на себя уверенность и твердость, вся эта показуха была как решето. Внутри он оставался тем же трусливым мальчишкой, маменькиным сынком, запуганным и трясущимся. Интересно, о чем он сейчас думает? И что он тогда видел в тот момент, когда Магуайр двинул Купера, и тот упал? С тех пор, как все это случилось, Адам Чек упорно отказывался разговаривать, всё время уходил в сторону. И всё же Уэйд был уверен, что он тоже видел всё. Как МакГвайр с размаху двинул Купера ногой в пах, как этот удар переломил солдата пополам, как тот беззвучно рухнул головой вперёд. Конечно, сейчас это не имело никакого значения. Никто из них всё равно не признается, что видел. Даже между собой побояться говорить. «Да и к чему все это? Только попробуй нос высунуть, сразу промеж глаз хлопочешь». Ему казалось, что это слова Магуайра, что это он их так учил. Но потом решил, что, пожалуй, это не так. Магуайр тут ни при чем. Он сам всегда так думал. Верил и сейчас верит в эту житейскую мудрость. Хочешь быть целым, не высовывай носа. Так он и Адамчика учил. Вон, хотя бы тогда, когда Клэйн спятил. "Моя мудрость", подумал он с горечью. "А разве не так? И сейчас она даже правильнее, чем тогда. Сейчас, коли высунешься, так не только промеж глаз хлопочешь, но и башки начнёт столешишься. Даром что ли их сюда пригнали специально, чтобы проверить, кто может дать слабину, высунуть нос, когда не надо". Мидбери уселся за стол, поглядел молча на стоящих перед ним новобранцев. Я выбрал вас шестерых по тому, что ваши койки рядом с койкой Купера. И стало быть, вы стояли в тот раз рядом с ним в строю. А раз так, значит, никто лучше вас не мог видеть, как сержант Маквайер стукнул ногой по прикладу его винтовки, и она рикошетом ударяла его в пах. Верно я говорю. Так точно, сер, разом ответили шесть парней. Удар ведь пришёлся в приклад, а не в пах. Купер сам налетел, наприклад, пахом. Так? Так точно, сер. Сержант Магвайр только хотел поправить его, чтобы он правильно держал оружие. Купер же не понял, сделал резкое движение, от чего и произошёл несчастный случай. Верное излагаю. Так точно, сер. Адамчик, ты тоже согласен? С чем, сер? Ну вот, снова здорово. Я ему битый час рас толковываю, а он Подумай ещё раз внимательно, парень. Это был несчастный случай или нет? Так точно, сэр. Что так точно? Сэр, это был несчастный случай. И ты в этом совершенно уверен? Так точно, сэр. А ты, Тейлор? Так точно, сэр. Мидбери опросил всех шестерых, и все они подтвердили его версию. Ну и выдрессировал же их Магвайр, почти с восхищением подумал он. Надо же так вдолбить чувство верности корпусу и его чести. Ничего не скажешь. Шпарят прямо как отче наш, без запинки. Уэйд. Есть, сэр. Ты согласен со всеми. Так точно, сэр. А вот мне твой ответ что-то не нравится. Ты что, не очень уверен? Так точно, сэр. Не успел тогда толком рассмотреть. Больно уж всё неожиданно случилось. Дай быстро как-то всё это. Что всё? Ну это ж, сэр, несчастный случай». «Вот оно как, не успел, говоришь? Уж не считаешь ли ты, что сержант намеренно двинул этого рохлю? Так что ли? Отвечай». Уэйт все еще колебался. Он чувствовал, как в комнате вдруг начала нависать какая-то тяжесть, как напряглись стоящие рядом с ним солдаты. «Все они, подумал он, побывали на стрельбище и научились там стрелять». Их обучили, как ходить струем, бегать, пользоваться штыком и ножом. При случае они могут швырнуть человека через бедро, сломать ему руку или ногу, выдавить пальцами глаза, размажить череп, задушить руками. А уж дать сапогом в пах какой-то там грязной сволочи, двинуть его так, чтобы свалился замертво, этому они и подавно обучены. Как же иначе, коль они подготовленные убийцы? Отборное войско, элита. Тогда что же сейчас с ними происходит? Почему так перетрусили? Да потому что вдруг поняли, что кто-то может открыть рот. Вот хотя бы он, рядовой Уэйд, откроет рот, да и крикнет: "Сэр, этот мерзкий садист, подлый сукин сын, сержант Маквайр, ни с того ни с сего развернулся, да исходу засадил беднягу Куперу за погбом в пах". Мы все видели это своими глазами. Вот было бы здорово поглядеть бы на эту элиту, на этих патентованных убийц, как они в штаны наложат с перепугу. Форменные штаны рядовых корпуса морской пехоты Соединенных Штатов. Ах, нет, нет, сэр, сразу же завопили бы эти трусливые подонки. Он все врет, сэр, не было ничего подобного. Никто вовсе и не бил старину Купера». «Просто произошел несчастный случай, сэр. Печальное недоразумение, и только. Мы все уверены, сэр. Совершенно уверены». «Наверняка вот так и было бы. Точно». В слух же Уэйт ответил. «Сэр, это был несчастный случай. Я совершенно уверен». «Ладно, парень», — одобрительно ответил сержант. «Ладненько. Но только намотай себе на ус. Ты — командир отделения». стало быть, лицо официальное, ответственное, а это значит, что ты, чёрт побери, должен и сейчас, и потом стоять уже насмерть на своём, быть хозяином своего слова. Так как же ещё раз, это был несчастный случай или нет? На какое-то мгновение взгляд у это встретился с глазами Митберри. Но тут же вновь скользнул куда-то вверх, на стену. Этот странный допрос уже начал сбивать его с толку. Ему даже подумалось, а не собирается ли сержант действительно выяснить, что же произошло на самом деле? Как будто бы он сам не знал, случайно или нет, ударил Маквайер нерасторопного солдата. Да только, скорее всего, это вовсе не так. Мидбери просто напросто ловит его, проверяет, твёрдо ли он стоит на своём. У этих эс-инов есть, говорят, специальные приемы, как выявлять, кому из солдат можно доверять, а кому нет. И этот из того же теста, как и остальные. Да только и у солдат есть свои приемчики. Что бы ему не твердили начальники, как бы не обхаживали, он всегда должен стоять на своем. Таков уж солдатский закон, и рядовой уэйт должен жить только по нему. «Сэр, Я совершенно уверен, это был несчастный случай. Купер дёрнулся назад и прикладом нечаянно ударил себя в пах. Митберри даже присвистнул, резко повернулся на стуле и вышел из-за стола. Подошёл к окну, посмотрел на улицу, помолчал. Он что, разочарован, недоволен, ждал другого, что ли, подумал Уэйд. А может, всё-таки действительно хочет докопаться до правды? Но-но, солдат, не хватало еще, чтоб ты схватил эту наживку. Тут ведь ухо надо держать в остро. А ну-ка вспомни, как ты тогда попытался пожаловаться ему на Магуайра. Как он тебя отчитал. Вот и теперь то же самое. Попробуй только. Распусти сопли. Век потом не забудешь. Пусть он любой спектакль разыгрывает. Да только ты на это не ловись. Какой бы там он ни был, а все равно эс-ин. На такие штучки только дешёвка может клюнуть, а мы ни-ни. Так стало быть, вы все стоите на своём, не поворачиваясь от окна, глухо сказал Митберри. Это был несчастный случай, никаких сомнений. Так точно, сэр, разом ответили все шестеро. Не слышу. Так точно, сэр, рявкнули солдаты во всё горло. Сержант повернулся к строю, одобрительно кивнул. Ну что ж, Так и запишем. С этим стало быть покончено. Добро. Действительно, Магуайр всегда прав, подумал Митбери. Что бы там ни случилось, а солдаты всегда будут твердить одно и то же. Несчастный случай и все. Тут все предельно ясно. Не ясно только, как он сам относится к этому происшествию. Он действительно был в какой-то мере разочарован тем, как вели себя солдаты. Однако в то же время чувствовал и явное облегчение. Чего же его разочаровывало? То, что Магвайр снова оказался прав, или то, как трусливо ведут себя новобранцы. А может быть, он надеялся, что теперь в его руках появится улика, которая при случае можно будет пригрозить Магвайру, что-то такое, что в конце концов уравняет его со штаб-сержантом. Что же касается чувства облегчения, то тут у Митбери, к сожалению, была полная ясность. Если бы хоть один солдат заявил, что видел, как Магуайр умышленно ударил Купера, ему непременно пришлось бы выбирать чью-то сторону. Выступить открыто против Магуайра или же ополчиться на этого парня, во что бы то ни стало заставить его замолчать. И он, как ему казалось, вовсе не был уверен в своем выборе. Как бы всё-таки он поступил, если уж быть откровенным. С одной стороны, Магвайр его прямой и непосредственный начальник, и он обязан служить ему верой и правдой. А чем он обязан перед солдатами? Ничем. А перед собой? Да ну его к чёрту одёрнул он себя. На кое-то мне нужно голову ломать? Если бы, да кобы, всё уже решилось само собой, нечего стало быть вала за хвост вертеть. Спасибо солдатам, избавили от сомнений. Теперь надо думать, они на попятные уже не пойдут, будут везде твердить одно и то же. Ну и ладненько. А я стану им подпевать, и дело с концом. Он давно уже принял своё главное решение. Тогда ещё, когда решил стать сержантом-инструктором. Как он тогда радовался, и теперь отступать вовсе ни к чему. Зря что ли их тогда учили? Кто хочет смыться из морской пехоты, должен сделать это до того, как начнётся война, и ни в коем случае не после. Марш в Кубрик и стать койком, приказал он солдатам. Те быстро вышли. Нидбери направился следом. Когда он вошёл в дверь, взвод стоял по стойке смирно. Очевидно, будет начато официальное расследование, обратился он к Стройю. Понабегут золотые козьерки, начнутся хватать, допрашивать, уговаривать. Будут из кожи вон лезть, чтобы выбить что-нибудь этак. В общем, чтобы беду на нас накликать, навредить. Это уж будьте уверены, у них всегда так. Только и стараются, чтобы людям жизнь испортить. Понапридумывали всяких уловок хитрых. Добренькими дяденьками станут прикидываться, обещать чёрт ей что Вроде, мол, не бойся, клепай, все, что хочешь, мы тебе за это спасибо скажем, а потом в другую часть переведем. А то еще начнут обещать, мол, раньше срока выпуск поставим, за срочно звание присвоим рядового первого класса. Только согласись нафискалить на своих, натявкой, а главное, в душу лезть станут, расспрашивать, как и что, и не только про Купера. а и про то, как сержанты-инструкторы с вами обращаются, бьют ли, обижают, как вообще наказывают, ну и всякое такое. К чему я вам все это толкую? Да к тому, чтобы вы, парни, наперед знали и помнили. Всем этим золотым козырькам на вас ровным счетом начхать. Плевать они на вас хотели, с высокой колокольни. Они что, вкалывали тут вместе с вами все эти 11 недель? Жили хоть один час с вами в кубрике, учились как вы, с утра до ночи и ещё ночью. И беды ваши для них тфу да и только. У них своя корысть, одно на уме на вашем горбу в рай въехать. Какой-то там дурак им намелит с три короба, наплетёт, а они рады-радёхоньки. Сейчас же всё запишут и побегут скорее наверх фискалить. А всё зачем? Да чтобы чины понахватать, вверх пролезть. Одно только это у них на уме, ничего больше. Так что ещё раз предупреждаю. Хотите себе добра, помните, что бы эти начальнички вам не обещали, чтобы не сулили, хоть чины, хоть золотые горы, не поддавайтесь. Стоит только одной шавки тявкнуть, одному гадёному шорот раскрыть, всем вам крышка. Первонаперво всех вас до единого запишут в свидетели и пошло-поехало. Сперва следствие. Потом доследование, затем суд. А суды тут у нас, знаете, какие? Другой раз не только по неделе, а по месяцу тянутся. И все свидетели, конечно, сидят на месте. Никакого выпуска, никаких назначений. Значит, вон сколько времени вам тут лишнего придётся вкалывать. Зря сидеть без дела, конечно, не дадут. Прибавят занятий: строевой, походов, марш-бросков, А когда всё это наконец закончится, то может оказаться, что взвод надо расформировывать. Золотым козырькам наплевать, что вы что-то уже знаете, чему-то научились, да и меж собой притёрлись. Распихают куда попало, скорее всего, к начинающим. А это значит, что придётся вам всё по новой проходить, ещё ни не одну неделю торчать на этом острове. Есть тут такие, кому это улыбается или нет? Никак нет, сер, дружно закричал взвод. А раз так, то стало быть. Всем нам надо стоять заодно, петь одну песню, покрутятся, повертятся начальнички, да и уйдут ни с чем. А нам только того и надо. Скоро ведь выпуск. Дел мне в проворот. Зачёты же сдавать лучше всего вместе, своим взводом. Так как будем сдавать вместе, так точно, сер, солдаты заорали, что есть мочи. Вон как заговорили вместе, как трогательно, подумал Адамчик. Впервые он увидел, что кто-то из сержантов отнёсся к взводу так, будто он сам был его неотъемлемой частичкой. И это даже растрогало его, наполнило теплом. Он почувствовал гордость, что тоже является частичкой этого дружного целого. Неужели же его, как и других солдат, Сержанты признают уже настоящим бойцом, морским пехотинцем, не паршивым червяком, дерьмом, скотиной, а подготовленным солдатом. Видят в нём своего, считают, что ему можно доверять, что на него можно положиться даже. Ну разве не здорово? И всё это после случая с Купером. Этот случай как бы сплотил взвод, поставил всё на своё место. Сержанты попали в передрягу, и сразу почувствовали, что им надо опереться на своих солдат. Во взводе не стало уже ни важных эс-инов, ни паршивых червей. Все они превратились в одно — в морскую пехоту, в бойцов. «Это что за взвод передо мной?» — неожиданно рявкнул Митбери. «Сэр!» — дружно отозвались, шестьдесят с лишним глоток. «Это взвод 1-97!» Медбере стражайшим образом следовал указаниям Маквайера и сейчас лишь не раз почувствовал, насколько тот был дальновиден. Да, штаб-сержант Маквер досконально знал, как управлять новобранцами, как держать их в шорах и направлять туда, куда надо. Ничего не скажешь, прямо тебе профессор солдатских душ. Какой взвод самый лучший здесь, на острове, парни? «Сэр, взвод 1-97!» «Какой взвод будет в первом выпуске?» «Сэр, взвод 1-97!» «В каком взводе лучшие солдаты?» «Сэр, во взводе 1-97!» «Так должны ли вы, парни, гордиться, что служите в этом славном взводе?» «Так точно, сэр!» «Горды, действительно, так точно, сэр!» «Уверены?» Так точно, сер. От неуёмного рёва вошедших в гараж 60 здоровых парней буквально звенели стёкла в кубрике, а сержант всё подогревал их. Кто сюда припрётся завтра совать нос в дерьмо, вынюхивать, да подкапываться под нас? Золотые козырьки, сер. Они станут наушивать нас друг на друга, чтобы потом вырядиться в парадные мундиры. и просиживать задницы в трибунале. В прохладеньком зале, да за хорошие денежки. Будут стараться расколоть нас и сожрать поодиночке. Согласимся мы на это? Никак нет, сэр. Чтобы нас раскололи и сожрали поодиночке. Никак нет, сэр. Или же будем все заодно, один за всех и все за одного. Так точно, сэр. Покажем им. Что такое настоящий взвод морской пехоты? Такой, какого не сколотишь, просив живая задницу в кабинете с кондиционером, да с маникюром на пальчиках. Верно, парни. Так точно, сер. Покажем им, что такое настоящая морская пехота. Так точно, сер. Что настоящий морской пехотинец может вынести всё, что он всё осилит и ещё добавки попросит. Покажем. Так точно, сер. И что настоящие морские пехотинцы горой друг за друга? Так точно, сэр! И что взводу 1-97 2-й роты 1-го батальона не с руки всяким там лейтенантишкам да капитанишкам с мишурой на плечах в жилетку плакаться? Что мы сами с усами за себя постоять можем? Верно? Так точно, сэр! Ну так кто же хочет напакостить нашему взводу? Золотые козырьки, сэр! А кому мы кукиш покажем, и ни шаша не расскажем. Золотым козырькам, сэр. Добро, парни. Мидбери надел на голову шляпу, вытер пот со лба. Добро. Он ещё раз глубоко вздохнул. Оружие у вас вычищено? Так точно, сэр. Уверены? Так точно, сэр. Сержант посмотрел на часы. До отбоя у нас ещё 90 минут. Осмотр оружия, пожалуй, отложим на завтра. По рядам прошёл лёгкий шумок. Мидберри недовольно повёл головой, и он тут же затих. Этот вечер я вам дарю, личное время, крикнул и сразу же предостерегающий поднял руку. Но только чтобы тихо. Занимайтесь, кто чем хочет, поболтайте, письма домой напишите и всё такое, но без шума, чтобы соседи не услыхали. Ясненько? Так точно, сер! Радостно зарыли солдаты. Несколько голосов даже выкрикнули: "Спасибо вам, сер!" "Вам!" В голосе сержанта снова зазвучало неодобрение. Взвод сразу уже смолк. На лицах появились растерянность, тревога. "Вам ишь ты, спасибо вам. Забыли черви. Я вам покажу, чего удумали, вам. Смотрите у меня." Но в тот же момент Лицо его снова преобразилось. Гримасу гнева сменила широкая во весь рот улыбка. — Ладно уж, черт с вами. Время-то ведь личное. Валяйте. Ну чего вы ставились, как остолопы? Разойдись. — Есть, сэр! — крикнул взвод, бросаясь в рассыпную. — Вон он, оказывается, какой! — криво смехнулся Уэйт, как только за сержантом Митбери захлопнулась дверь. — Добренькая сестричка, вишь ты! Ну и дедё. Адамчиков корязно взглянул на соседа, хотел что-то сказать, даже рот уже приоткрыл, но потом передумал и промолчал. Странный человек, вечно над всем насмехается, ничего святого нет. Как таким людям понять, что у другого на душе? Ну вот что хотя бы в звод сейчас переживает, на всё ему наплевать, только себя и знает. Вот уж действительно чужак, очепенец какой-то. А ещё командир отделения называется. Ты чего это рот раскрыл? Неожиданно повернулся к нему Уэйт. Да так, ничего. Так что же я должен делать? допытывался Адамчик. Но ну скажи ты мне, у тебя ведь всегда на всё ответ есть. Уэйт внешне невозмутимо продолжал заниматься делом, вдевал нитку в иголку, продел, спокойно завязал узелок, посмотрел, как получилось. Дай-ка мне китель, карман что-то прохудился. Адамчик, сидевший рядом с ним на рундуке, повернулся, взял лежавший на верхней койке китель, подал его хозяину. Так как же мне быть? Чего ты пристал ко мне? Я ведь только спросил, что ты тогда видел? Вот и всё. Хотел узнать, что же произошло на самом деле, и твоё мнение. Ну а раз ты не хочешь об этом говорить, так и ладно. Кончим стал быть на этом. Дело-то ведь твоё. Это-то верно. Да только, уставившись куда-то в пол, Адамчик ломал пальцы, перещёлкал всеми суставами левой руки, взялся за правую. Будто я не понимаю. Прекрасно знаю, куда гнёшь, и ты тоже знаешь, что я знаю. Ужасно смешно. Тогда чего же ты кипитишься? Ничего я не киเปчусь, даже и не думаю. Просто я не такой дурачок, как ты считаешь. Не ловлюсь по дешёвке. на твой или на чьи ещё приёмчики. Тфу ты, гад, уэт дёрнул рукой. На кончике пальца рубиновой точкой наливалась капелька крови. Он сунул палец в рот, пососал. Какие ещё там приёмчики? Чего ты мелешь? Ты прекрасно сам знаешь какие. Да нет же, правду говорю. А, брось, просто добиваешься, чтобы я как последний дурак высунул башку, а мне её тяп И вспоминай, как звали хитрый больно. Подъезжаешь на кривой, друга приятеля разыгрываешь, а всё только для того, чтобы я первым рот раскрыл. За чужого дядю вылез. Мне потом пинка под задницу, а ты чист как стёклышко, будто и знать ничего не знаешь. Как в тот раз, когда я заклейно пытался вступиться. Думаешь, я забыл, где ты тогда был? Где? Адамчик с горечью усмехнулся. Эта усмешка показалась Уэту фальшивой, надуманной и в то же время нервозной. Однако он ничего не сказал, молча слушал. "Я теперь уже не такой дурак, как был", снова начал Адамчик. "Это ты так думаешь? Ничего я не думаю, я точно знаю". "Да нет, я не о том, что будто бы я тебя подбиваю. А почему бы и нет? Да потому что смысла же никакого нет в этом. Ну какая мне от этого корысть? Сам по суди". Адамчик неопределенно развел руками. Уэйд вздохнул. «Ты вон, оказывается, куда гнешь? Мне, мол, высовываться опасно, и без того на волоске повис. Того и гляди, в выпуск не попаду. Пусть лучше другие, которые понадежнее себя чувствуют. Так ведь, верно?» «А хотя бы и так. Взять вон тебя и меня. Сам знаешь, какая разница. Тебе бояться нечего. Да ты послушай, чего там еще слушать? Сам-то что собираешься делать? Нет, нет, и не уговаривай, я и думать даже не хочу. Адамчик в возбуждении вскочил с рундука. Сделал движение, будто собирается уйти. Ты что, по правде что-то задумал? Или только делаешь вид, что будто собираешься за Купера вступиться? Так я все равно тут ни при чем, и не рассчитывай. Сделай одолжение, оставь меня в покое. Не хватало мне еще в это дерьмо влезать. Он демонстративно засунул руки в карманы брюк, снова делая вид, что собирается уйти, и снова не ушёл. Так тебе что? Действительно очень хочется знать, что я тогда видел, заговорил он после некоторого раздумья. Хочется? О'кей, тогда слушай. Уэт поднял голову. Его сосед странно улыбнулся, привалился боком к стойке, которая соединяла верхнюю и нижнюю койки, огляделся. То же самое, что и ты. Вот что, сказал он мне громко. Точно то же, вот так-то. Это тебя устраивает? Ну если ты видел, то, наверное, и другие тоже видели. Какой ещё там, наверное, все точно видели, и сомнений быть не может, да только что с того. Даже если бы это видел весь взвод, всё равно, ведь никто не признается, даже рта не раскроет. А может, раскроют? Ну не все-то, хоть кто-нибудь. А может, дерме изваляются? Никто, ведь это не просто слово. Никто, это значит, ни ты, ни я, ни кто-нибудь третий, у кого в голове есть хоть капля здравого смысла, не сделает этого. Да это и не играет роли. Пусть кто-нибудь и раскроет рот, пусть даже не один, а двое. Думаешь, это что-нибудь изменит? Ровным счетом ничего. Было нас двое, двое останется. Ни одна душа не поддержит. И ты это отлично знаешь. Видел вон этих двух? Бершеса и Тейлора. Решился бы ты на них рассчитывать. Вот то-то и оно. Останемся вдвоем и вылетим оба с острова коленом под зад, а мордой в дерьме. Только и всего. Это ж надо, подумал Уэйт. Кроет меня моими собственными доводами. Как будто бы сам себя в записи прослушиваешь. Ничего себе, сыграла судьба шуточку. Бумерангом по мне все полетело. Верно говорят, что посеешь, то и пожнешь. научил на свою голову. На его лице теперь блуждала лёгкая улыбка. Она становилась всё шире, и в конце концов он рассмеялся вслух, тряся головой от разбиравшего его смеха. "С чего это тебя так раскололо?" удивился Адамчик. "Да над тобой смеюсь, и над собой тоже. В общем, над всем понемножку". Он сдерживал смех, постепенно успокаиваясь. Потом посмотрел внимательно на Адамчика и снова взялся за иголку. «Ничего, в общем, особенного», — сказал он через несколько минут. «Забудь об этом. Смеялся-то я, пожалуй, больше всего над собой». С трудом проколов плотную ткань, он выдернул иголку, потянул, сделал стежок. Адамчик вдруг схватил его за руку. «А ты не крути», — он резко дернул товарища. «Не крути», — говорю. «Сейчас же отвечай. Чем я тебе так смешон? Чем?» Отстань, спокойно отмахнулся Уит. Беда с тобой, право, шуток не понимаешь. Легче жить, парень, надо, легче с чувством юмора. Он продолжал работать, зашивая разорванный карман, ведь коли всё всерьёз принимать, недолго и шишек нахвататься. Адамчик всё ещё не отпускал его руку. Он смотрел, как шьёт Уит, и всё силелся понять, что же у того на уме. Но никак не мог решить. Попробуй пойми этого человека. Тон то вроде бы прямо рубаха парень, то ему всё терен трова, то вдруг начинает на полном серьёзе за купера заступаться, а потом ни с того ни с сего хохочет. Может быть, всё это просто проверка? Может, он хочет выяснить, что за человек этот аддамчик, что из него можно выжать? От таких всего ведь можно ожидать. То и гляди вокруг пальца обведёт. Всё чего-то крутит, дураков и умных делает. Да еще при этом норовит на чужом горбу в рай въехать. Пусть, мол, дураки стараются, шею под топор подставляют. А он умник, всегда в сторонке, только посмеивается. Да уж, чувство юмора у таких типов развито здорово, ничего не скажешь. Все мы для них только объекты для проделок и насмешек, не более. Всю ночь, наверное, может окупере рассусоливать. А самого все это и на ломанный грош не трогает. Он ведь сам ничего делать не собирается. Что же, не потрепаться, не попытаться кого-нибудь другого втравить. А воз и получится. Риск-то не велик. Протянув правую руку, уэт растоцепил сжимавшую кисть левой руки горячая дамчиковый пальцы, снял его руку. Говорю тебе, забудь обо всём этом. Я ведь просто так спросил только. А теперь ступай, ладно? Ничего себе пошутил, называется. Адам чуть-чуть не взорвался. Его просто трясло от обиды, распирало от возмущения за свою глупость, за то, что он так глупо позволяет этому парню водить себя за нос. Вынюхивал, вы спрашивал, делал вид, будто всерьёз озабочен, что-то думает, решает, а сам тем временем, оказывается, просто китель зашивал. И отнечего делать, решил маленько потрепаться, ну и тип. Приходится, что сочувствует А сам в душе поди, все время издевается. В конце концов, даже не удержался. Хохотать подонок начал. «Видишь, у меня дел по горло», — говорил ему Уэйт. «Да и тебе, наверное, тоже чем-нибудь заняться надо бы. Чего сидишь?» Это переполнило чашу терпения дамчика. «Ах ты, двуличная сволочь! Мразь! Дрянь!» — взорвался он. Рванув что из силы, он выдернул из рук Уэйта его китель, швырнул на пол. Его всего трясло от бешенства. «Подлюга фальшивая, вот ты кто! Фальшивая подлюга!» Уэйт даже не шелохнулся. «Положи китель на место», — ровным голосом сказал он. «Только я умею, что болтать!» — не мог сдержать своего гнева Адамчик. «Людям в душу лезть да поганить! А у самого только слова, одни слова. Кроме слов, ничего за душой нет». «Тебе что сказано?» Сейчас же положи китель на место, а не то пожалеешь. Ну, конечно же, как же иначе? Вишь, задница здоровая выискалась, любому покажет, как же. Да только ты не больно задавайся. Коли ты такой умный да сильный. Чего же вокруг меня весь вечер увивался? Чего крутил? Шёл бы сразу к МакГвайру, да и выкладывал. Ну как, пойдёшь, чёрта лысого? Такие как ты никуда не ходят. Кишка тонка. «Одно цеплячье дерьмо внутри, ничего больше!» «Не заставляй меня вставать!» Все еще сохраняя внешнее спокойствие, процедил Уэйт. «Добро вам прошу, не то плохо будет. Я ведь серьезно. Так дам, что и костей не соберешь. Ну?» «Ах, какие мы здоровые да грозные! Большой белый босс! Да и я последний раз говорю, подай китель!» Протянув руку, Уэйт ждал. Адамчик даже не пошевелился. Он вдруг почувствовал, как затихла в кубрике, как десятки глаз сверлили его спину, ожидая, чем всё это кончится. Многие солдаты, как по команде, преддвинулись к их койкам, образовав широкий полукруг. И от этой тишины, злоба, так резко рванувшая минуту назад его сердце, вдруг сразу куда-то ушла. И мне остане её осталось только ощущение ужасной слабости и пустоты. Ну зачем он всё это затеял? Что ему надо? К чему всё это? Да ну тебя к чертям собачьим. Нагнувшись, он поднял спаулкитель, швырнул его Уэйту. Связываться не хочется, стоило бы уж. Протискиваясь сквозь сгрудившихся солдат, он услышал, как ему вдогонку кто-то присвистнул, другой хохотнул, мяукнул. Чьи-то пальцы больно ущипнули за руку, толкнули в бок. «Ух ты, парень, ну и трус! Истинно двойное дерьмо, да еще и брюхо желтое!» Обойдя вокруг коек, он подошел к окну, невидящим взглядом уставился в стекло. Слышал, как в его адрес выкрикивали новые оскорбления, как над ним открыто глумились. Постепенно насмешки затихли. Сменились обычным не громким гулом голосов, и Адамчик перевёл дух. Вроде бы и выбрался, да только кого он этим обманул? Все видели, какой он трус. Последний жалкий трус, другого имени нет. Выжился, хорохорился, а чего добился? Только окончательно всё напортил. Был и будет впредь двойным дерьмом, другого я не достоин. Жалкий бесхребетник, подонок, ворона в дерьме. Почему бы ему и не смеяться над ним? Вон, весь вот и тот хохочет, и сержанты тоже, и Макгвайер, и Митбери. Как бы он ни старался, чтобы не делал, а как был, так и останется дерьмом, козлом отпущения, таким же парией, как Харёк и Купер, десятипроцентник несчастный. Все поди уверены, что кому кому, а уж ему-то никак не суждено в выпуск попасть. Пешка мол танка. Не из того материала сделан, что надо. О, господи, прошептал он со вздохом. Что я силы, упёрся в подоконник кулаком. Деревянный край больно врезался в руку, и от этого сразу стало легче. На глаза навернулись слёзы, щёки начали гореть, в горле будто напильником прошлись. До да чего же в этот миг он был сам себе противен. Чем такое терпеть, не лучше ли застрелиться, разом покончить со всеми мучениями? или бежать прочь из этого отвратительного кубрика, бежать, куда глаза глядят, а то еще можно утопиться. Пускай акулы сожрут, все не так мерзко будет. Долго еще стоял он так у окна, то проклиная, то жалея себя, возмущаясь и прощая. Слышал, как за спиной Уэйд полез в рундук, видно, собирался в душевую. «О, Боже!» — мелькнула тут же мысль. «Да чего же он ненавистен мне?» Да и не только он один, а все они, отвратительные, злобные, жестокие люди. Сержанты или червяки, всё едино. Вся эта мразь все ни за одно, только и делают, что стараются любой ценой не допустить меня до выпуска, не дать мне стать таким, как все. И совершенно ясно почему. Да потому что я им всем ненавистен с первых же дней появления здесь и до этой вот самой минуты. Ненавистен из-за рыжих волос, молит Что так? Да и за всево буквально. Что бы я ни говорил, что бы я ни делал, всё встречается в штыки. Взвод считал и считает меня чужаком, не желает допускать в свои ряды, вечно отталкивает. А ведь я так старался, и на стрельбище, и на занятиях по истории и традициям, везде-везде. Они видят, что я не совсем уверен в себе и в своих силах. Вот и делают всё, чтобы окончательно сбить с толку, отталкивать Не желают оставить мне даже самого мизерного шанса на удачу. Да и какое им дело до меня? У них же одно на уме — сломать, растоптать, отбросить прочь чужака. У всех у них, а у этого особенности. Только за свою шкуру и трясется, о себе только и думает. Как и все, ищет, за чей бы счет выкарабкаться, удержаться на поверхности. Они же рады бросить меня на съедение Магуайру. Пусть жрет. Лишь бы на них поменьше внимания обращал. Руковом рабочей куртки он вытер глаза, поглядел на кулак, сжал и снова разжал. От упора в подоконник костяшки покраснели, даже больно стало. Ну и дурак я был бы, если пришился. А эти мерзавцы уже рты поскрывали в ожидании спектакля, надеялись видать, что уэт меня так измолотит. то в поробую в лазарет отправлять. Им только того и надо. Проваливаюсь, от взвода отстану, глядишь, и отчислят. Да чёрт с ними со всеми. Я вовсе не обязан кому-то доказывать свои права. И уж во всяком случае не этому сброду. Надо будет, своей-то мы потом посчитаюсь после выпуска. Конечно, если это будет необходимо. Да только уж я сам решу, когда и где. Они когда этому сброду заблагораз судится. Вот наберу сил и опыта, тогда и посчитаюсь. Ишь ты, больно умные выискались. Да только и я не дурак. Стану зря силы тратить, когда их надо для дела беречь, к выпуску готовиться. Вот где надо постараться, а не в драке, где всякий дурак может выкладываться. За то, что как попаду в выпуск, так всем нос утру, всем этим умникам, я им докажу. куда следует силу употреблять. Тем более, что в общем-то не в силе дело. Пусть они такое и здоровы, да тоже парень не промах. Я в своём деле силён. Какой-нибудь дурак всё зная в драку лезет, а что толку? Дело-то не знает, полезной не принесёт. А я не боюсь. Пусть и побьют, так что особенного. С меня как с гуся вода. Давай ещё, я живистый, всё выдержу. Меня так просто не сломаешь. Всё вытерплю, а своего добьюсь. Главное сейчас выпуск. Тут уж я сил не пожалею. Вот увидите, рядовой Адамчик будет в выпуске, чего бы это ни стоило.